тряхнув головой, чтобы окончательно привести в порядок свои заледеневшие мозги, я прошептала: "Холли, нужно отдать ей долг". Она мигом оказалась рядом со мной, неслышно пробежав в своих кроссовках по полированному полу. "Что?" После мёртвой тишины её голос показался мне оглушительным. "Ты видела это?" "О чём ты, Люси? Я ничего не видела и ничего не почувствовала". Оно было там, в арке, пересекло ее с права налево. Нет, я ничего не почувствовала. С тобой все в порядке, Люси? Ты дрожишь. Не дрожу. Я в полном порядке. И не нужно меня трогать своими руками. Вон там стул. Может присядешь? Я не хочу сидеть. Ты кто вообще-то? Моя нянька? Ладно, пойдем искать остальных. Все равно пора идти на контрольную встречу. кипс и лок вот уже ждали всех на лестничной площадке второго этажа мы спустились к ним по ступенькам бедная Люси что-то видела выполила холле когда мы ещё только приближались она очень испугана я совсем не испугана на смену по тостороннему холоду пришёл гнев горячо пульсировавший сейчас у меня в венах мне стоило большого труда говорить спокойно не срываясь на крик Я не могла точно сказать, хотели ли Холли подпустить меня в пильку или нет, но если честно, мне это было безразлично. Со мной всё в порядке, спасибо. Просто там было что-то очень сильное. Вот и всё. Расскажи нам, Люси, сказал Локвуд. Я рассказала им, как смогла. Она смотрела на тебя, спросил Локвуд. Каким-то образом нападала на тебя. Она не останавливалась и не смотрела на меня. просто проползло мимо. Но я никогда не переживала такого сильного призрачного захвата и такого холода то и не испытывала. До сих пор никак не согреюсь. Я перетернула плечами и присела на ступеньку. А пауки? Локвот, ты когда-нибудь видел такое? Лично я нет. Но как мне кажется, что-то такое встречалось. Ты не помнишь Кипс? В красном доме. Это самый известный случай. ответил Кипс. И еще в пещерах чизлхерста восемьдесят восьмом. Может, еще пара случаев похожих было, но не больше. Явление крайне редкое. А что делала та тварь? Почему она ползла на четвереньках? Господи! Я считаю, что Люси лучше покинуть здание. А резко заявила Холлиманнуру. Она не в том состоянии, чтобы продолжать работу. А кто ее будет продолжать? Ты? – закричала я. Да ты вообще ничего не чувствуешь. Ты стояла рядом со мной и не ощутила ни холода, ни ползучего страха. Ты и в призрачный захват даже не попала. Ты говоришь так, будто ставишь мне всю это вину. Обиделась Холли. Ох, дайте мне передышку, попросила я. А это что было? спросил Льюквуд, но тут все дружно обернулись на раздавшийся звук. Одна из стоек с одеждой на дальнем конце зала снова пошатнулась, а затем с грохотом повалилась на пол, а из-за стоек показалась Кэт Годвин, с рапирой в руке и растрепавшимися волосами. Её обычную холодную надменность как рукой сняло. Кэт остановилась рядом с нами, бледная, тихо лодыша. "А вы Бобби не видели?" спросила она. Мы удивлённо уставились на неё. Как ты могла потерять его? спросил Кипс. И когда? Я же видел вас обоих каких-то 5 минут назад. 5 минут? Мне показалось несколько часов. Я искала его. Я не смогла его найти. А который час? спросила Холли. Я совершенно потеряла чувство времени. Сколько мы здесь находимся? Я взглянула на часы, и вновь похолодел от страха. Мои остановились. А мои идут назад. Кэпс выругался. Всем успокоиться, приказал Локвуд. Забудьте про время. Просто сущности, которые роятся здесь, пытаются с нами шутки шутить. Кэт, рассказывай, что у вас случилось. Годвин отбросила упавшую ей на лоб челку и обвела на своими голубыми, блестящими, полными страха и растерянности глазами. Они у неё постоянно бегали, и Кэт ничего не могла с этим поделать. Мы пришли на четвёртый этаж, в мебельный отдел. Диваны, кровати и всякое такое. Начали осматриваться. Я снова услышала голос. Он отвлёк моё внимание. Он был похож на, впрочем, неважно, на чей голос, он был похож. Я прошла немножко вперёд на этот голос. Потом Бобби крикнул, что видит что-то. Его голос звучал как-то странно. Я оглянулась и увидела, что Бобби убегает в темноту. Побежала вслед за ним, но он исчез. Он исчез квил. Казалось, что Кэт вот-вот разрыдается. "Чёрт бы побрал вас обоих", сказал Кипс. "Я же приказал вам оставаться рядом и не разлучаться". "Мы и были вместе всё время". Тут Личи какая-то сморщилась, и она чуть слышно закончила. "Но когда он..." "У ладно", перебил Локвуд. "Мы найдём Бобби". Так чей голос-то слышала Кэт? Она замялась, глядя на Кипса. Неважно. Что ещё за тайны? Взорвалась я. Мы сейчас одна большая команда, не забывай. Давай, ты должна рассказать нам всё. Кэт Гудвин со знанием дела выругалась, затем сказала: "Кто ты такая, Карлайл, чтобы мной командовать? Ну хорошо. Если тебе так уж не терпится узнать, чей голос я слышала, скажу. Это был голос Неда Шоу". Кипс испуганно вздрогнул и тяжело сглотнул. "На это умер далеко от этого места, и мы проделали все необходимые процедуры с железом и всё такое прочее. Он не мог. Он не должен был вернуться". "Кэт, ты уверена, что слышала именно его голос?" спросил Локвуд. Кэт с отвращением тряхнула головой. "Именно его? Нет. Это было бы чистое воды сумасшествие. Тот голос какая-то чушь. Вроде тех небылиц, о которых постоянно твердит Карлайл, но Бобби, да, его нужно найти, и как можно скорее. Но сначала мы должны Джордж. Из темноты показались ещё две спешащие нам навстречу фигуры. Впереди низенькая, бесформенная. Джордж. Следом за ней фигура повыше ростом, но ещё более бесформенная, Фло в лов своей распахнутой безразмерной куртке. Они напоминали пару подтаявших зефирин. Оба раскраснелись и тяжело дышали. Зловещие дела здесь происходят, Локвуд начал тёрч. Фло только что видела что-то в цокольном этаже, и не какую-нибудь заурядную тень, но нечто похожее на кого-то похожее, Фло. В отличие от Кэт Гудмен, в отличие от Кипса, в отличие даже, что уж тут скрывать от меня самой, я никак не могла успокоиться. всё видела перед собой ту ползущую на четвереньках мерзкую тварь. Фло выглядела как всегда спокойной, не сохранившей свой сарказм. Его имя никому из вас ничего не скажет, с горечью ответила Анна. Но я вам скажу самое главное. Она сдвинула свою соломенную шляпу на затылок и почесала свалявшийся клок волос на долбу. Это был один дорогой мне человек. Теперь уж и мёртвый. Я испытал сильное желание пойти вслед за похожим на него явлением. Спасибо Каббинсу. Он вовремя швырнул солевую бомбочку и оттащил меня назад. Отличная работа, Джордж, медленно протянул Локвуд, оглядывая по очереди каждого из нас. Учитывая то, что произошло с Кэт, могу предположить, что мы столкнулись с двойником, закончил за него Джордж. С призраком который устанавливает экстрасенсорную связь с наблюдателем и вычерпывает из его памяти сведения о дорогих ему людях, включая их внешность, голос и все такое. Это могут быть сведения как о живом человеке, так и о мертвом. В любом случае, столкнувшись с изменившим свою внешность призраком, человек бывает сбит с толку. Дальнейшее понятно. Двойник питается самыми яркими воспоминаниями и сильными эмоциями. Так что если вы, к примеру, постоянно думаете о ком-то или оплакиваете кого-то, берегитесь. Это не объясняет того, что видела я, заметила я. Возможно, сказала Холли. Но вот Кэт слышала голос Неда Шоу. Думал, что и Боби увидел или услышал кого-то, за кем просто не смог не броситься вслед. Убежал и исчез, и теперь мы не знаем, где он. И его необходимо найти. Резко воскликнула Кэт Кодбин и неожиданно заплакала. Хватит уже болтать попусту. Двойник это или маленький Глиммер, какая мне в чертям разница? Надо скорее идти, вручать Бобби. Кэт неожиданно рванула к лестнице, но Холли успела схватить ее за руку. Погоди, одной тебе нельзя, глупая. Руки убери. Эту светскую беседу прервал мелодичный звон. Это Лок вот постукивал кончиком своей рапира по стеклянной витрине. Вы только послушайте, что у нас здесь творится. Мы все забыли самое первое правило поведения в заброшенном призраками месте соблюдать тишину и спокойствие. С чем бы мы тут ни столкнулись, нельзя кормить эту тварь своими эмоциями. Он вернул рапиру на пояс и спокойным тоном закончил. Мне жаль это говорить, но я пришёл к выводу, что такими силами нам здесь не справиться. Источник очень хорошо спрятан. и отличается невероятной мощью. Слушайте мой приказ. Находим Бернана и немедленно смытаваемся отсюда. Но это означает, что мы вдвоём должны будем разделиться, сказал Кипс. Иначе как нам искать Бобби? Знаю. И мне это тоже не нравится, но не вижу, что тут ещё можно сделать. Ладно, согласен. Только Кэт пусть идёт с нами, хорошо? Отлично. Вот Джордж и Фло Люси и Холли, ваши пары остаются прежними. Те, кто найдёт Бобби, подают сигнал вспышкой, и все остальные должны немедленно сбежаться к нему. А затем все вместе будем пробиваться к выходу. Поодиночке не разбиваться, ни на какие звуки или фигуры не отвлекаться. Это приказ. В парах всё время двигайтесь так, словно вы связаны друг с другом верёвкой. Вопросы? Мы с Холли посмотрели друг на друга. Но ничего не сказали. Все начали расходиться. Локвуд задержался, дожидаясь меня. Ты очень побледнела, Люси, сказал он. Та тварь, которую ты видела. Нет-нет, всё в порядке, оборвала я его. Давай лучше займёмся поисками Вернана. Время сейчас работает против нас. Я был уверен, что именно так ты скажешь. Я знаю, какая ты сильная. Хорошо. Давай. только очень прошу тебя будь осторожна это не проблема ответила я только вот что ты действительно хочешь чтобы я продолжала работу в паре с Холли разумеется улыбнулся он вы чудесно подходите друг другу совершенно не подходим и ничего хорошего сказать друг о друге не можем но это ты ничего хорошего они не можешь сказать я знаю а она о тебе О, если бы ты знала, что о тебе говорит Холли, ты бы очень удивилась. Короче говоря, в их холле отличная пара, независимо от того, нравится тебе это или нет. А теперь замолчи и займись делом. После этого Локвуд повернулся и исчез во тьме. Вот и всё, что у него нашлось сказать мне на прощание. Знаете, искать пропавшего товарища агента в заброшенном призраками здании Удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. Твоя задача при этом усложняется вдвойне. С одной стороны, ты должен по-прежнему вести наблюдения на парапсихологическом уровне. А как без этого? Ведь на каждом шагу в этом чёртовом универмаге плавают тени, никогда не приблишаются в плотную, но и не отстают ведь. А кроме этих безобидных теней, здесь чувствуется присутствие и чего-то намного более сильного и опасного. А кроме того, вести параллельное наблюдение с помощью обычных органов чувств, пытаясь увидеть или услышать Бобби Вернера. По большому счёту, эти два метода наблюдения несовместимы друг с другом: сосредоточившись на одном, упустив из виду второй. И наоборот. А в итоге только копишь в себе раздражение и тревогу. Больше всего мне не нравились здесь открытые залы и пустые тёмные пространства в конце проходов. Там я все время ожидала вновь увидеть фигуру на четвереньках издалека выползающую мне навстречу. Вскоре начало сказываться напряжение от двойной нагрузки на органы чувств, и мы с Холи замкнулись, замолчали и общались теперь только с помощью жестов. Мы миновали отдел косметики, затем отдел оберегов на первом этаже, затем поднялись по северной лестнице на верхний этаж. В отделе канцелярских товаров не было ни призраков, ни бобби-вернана. В конференц-залах тоже. Помолчили выбомо согласию мы спустились на четвёртый этаж, с которого исчез бобби. И оказались среди диванов, стульев и столов. Они были расставлены беспорядочными группами, казавшимися пародией на интерьеры настоящих домов. Время от времени мы окликали бобби, но делали это тихо, инстинктивно опасаясь нарушать тишину. А в основном мы лишь смотрели и слушали. Мы искали Бобби в гардеробах, в сундуках, в кладовках. Иногда слышали, как окликают его по имени наши товарищи. Но все звуки и очертания всех предметов казались нам теперь подозрительными, и мы старались держаться от них подальше. Бобби, верно, нигде не было. Так мы добрались до площадки со эскалаторами и главной лестницей. Плохо дело. сказала Холли Манро. Давай попробуем поискать это шоу ниже. Череп в моём рюкзаке какое-то время вёл себя очень тихо. Если совсем точно, замолчал с того момента, как я увидела явление со следовавшим за ним полчащим пауков. Теперь я почувствовала за своей спиной присутствие черепа. Если вы его сейчас оставите, он умрёт, прошептал череп. Но его же здесь нет, ответила я вслух, игнорируя озадаченный взгляд Холлиманро. Для нее это выглядело так, словно я разговариваю с воздухом. Мы уже все обыскали. Все? Ты уверена? Я огляделась вокруг. Лестницы, стены, кремовый мрамор и шпон красного дерева. За нашими спинами тускло отсвечивают медные двери двух лифта. Электропитание отключено. Что там смотреть-то? Бобби никак не мог не уехать на лифте, не даже открыть его двери. И всё же я подошла вплотную к лифтам, приложила ухо к дверям. Мне показалось, что я слышу приглушённый стон. "Бобби", сказала я. "Ты меня слышишь? Не мог этого там быть". Подошла ко мне Холли Манро. Электричество вг. Тихо. Мне показалось, что он ответил: Я слышала голос. Я пощупала выключатели, которые нашла на стене. Они были обесточены и бесполезны. Ничего. У меня в рюкзаке имелась проверенная альтернатива неработающим выключателям. Ломик ужаснулась в холле, когда я вытащила его из рюкзака. "Думаешь, мистер Эйкмер?" "Плевать мне на Эйкмера. Он уверял, что в его магазине нет призраков. Заткнись и помоги тянуть". Я втиснула ломик между створками двери лифта и навалилась, пытаясь развести их в стороны. Холли сделала гримаску и, не глядя в мою сторону, тоже налегла на металл. Мы старались, бухтели, но поначалу это ровным счетом ни к чему не приводило. Затем где-то внутри лифта раздался щелчок, и дверцы разъехались в стороны. Не намного, примерно на четверть своей ширины, но нам и этого было достаточно. Внутри лифта темнота, и доносящиеся снизу слабые стоны. Я включила фонарик. Его луч осветил пустую полость лифтовой шахты с испачканными маслом кирпичными стенами, со свисающими петлями чёрного кабеля. Самого лифта на месте не было. Когда же мы нагнулись и посмотрели вниз, кабина лифта, точнее её крыша, обнаружилась примерно в 2 м под нашими ногами. А на крыше лифта Поджав к животу острые коленки и крепко обхватив их руками, лежал свернувшийся калачиком Бобби Вернан. Выглядел он, прямо скажем, очень не важно. Паршиво он выглядел. Что интересно знать с ним произошло? Сказала я. Как ты думаешь, он попал в призрачный захват? Нет. Видишь царапины у него на лице. Вернан заморгал, когда ему в глаза ударил луч фонарика, поморщился, закашлялся. и тихо произнёс Я ударился головой и, по-моему, ногу сломал. Так, прекрасно. Я почувствовала, как у меня зачесалась кожа, и оглянулась назад, в тёмную пустоту мебельного отдела. Мне показалось, что там что-то шевельнулось. Как будем его вытаскивать? Кто-то из нас должен спуститься вниз. Я могу это сделать, сказала Холли. Почему ты Намекаю, что у меня бедра широкие и в эту щель не пролезут. Да что ты? Нет, конечно. Просто тебе лучше придерживать двери, потому что ты сильнее меня и крепче. Холли протиснулась в щель, повернулась ко мне лицом, присела, ухватилась руками за порог дверцы и с поразившей меня ловкостью спрыгнула вниз. Я втиснула ломик между дверцами, чтобы зафиксировать щель открытой, и посветила вниз фонариком. Холли уже сидела на корточках рядом с Верноном и ощупывала его ногу. Что с тобой произошло, Бобби? спросила она. Нет, я видел Неда. Неда Шоу, это погибший агент из их команды, пояснила я сверху для Холли. Я его видел. Он стоял в темноте и улыбался мне. Бобби вновь закашлялся. Голос у него был совсем слабым. Я почувствовал, что дельфин идёт следом за ним. А дальше он не поворачивался, но каким-то образом начал удаляться, уплывать прочь вдоль всех этих столов и диванов. Я пошёл за ним. Он зашёл в лифт. Лифт стоял на этаже, могу поклясться. Дверцы открыты, кабина освещена изнутри. Он стоял в раскрытых дверях, ждал и улыбался мне. Я вошёл в лифт, и оказалось, что лифта на месте нет. Огни погасли, и я упал, ударился головой, нога болит. Всё в порядке, сказала Холли, сжимая руку Вернана. С тобой всё будет в порядке. А я кипела от раздражения. Ты иди от Бобби, сказала я. Холли, можешь помочь ему подняться? Если дотянусь, чтобы схватить его за руки, попытаюсь вытащить его наверх. Могу попробовать. И Холли подняла Бобби на ноги. несмотря на все его ох и стоны. Тебе лучше поторапливаться, Люси, раздался из рюкзака знакомый шёпот. Что-то приближается. Я знаю, чувствую. Бобби, протяни руки вверх. Я постараюсь дотянуться до тебя. Бобби стоял на одной ноге, опираясь на холль. Вторая нога у него была подвёрнута. Он щурился, глядя на меня. и напоминал классического одноногого пирата из детских книжек. Не смогу. Я слишком ослаб. Но не настолько же, чтобы руки не мог поднять, буркнула я, становясь на четвереньки между приоткрытыми дверцами, чтобы свеситься вниз. Давай, по шее. Он протянул вверх свою тоненькую ручку. Пожалуй, даже 94-летняя вдова энергично протянула бы слуге свою чашку, чтобы он долил в неё чая. Я попробовала ухватить руку Бобби, но промахнулась. Нужно привести сюда Локвуда, сказала Холли. Времени нет его искать, ответила я, оглядываясь через плечо в темноту. Давай, Вернан, давай же. Вторая попытка оказалась удачной. Я ухватила его за пестье и начала отползать назад, вытягивая за собой Бобби и не обращая внимания на его болезненные крики. Еще немного. И в щели между дверцами показалось поцарапанное, ошеломленное лицо Бобби. Я потянула сильнее. На рушу вылезли его тонкие плечи, цепляющая грудь. О чёрт! – воругалась я. Он застрел. Как он мог застрять? – пропищала Холли из глубины шахты. Он же тоньше меня. Не знаю, – ответила я, быстро бегая глазами по сторонам. Где-то вдалеке. Посреди бессмысленных на громощтении диванов и кресел возник колос, позвавший меня по имени Люси. Помогай мне, крикнула я Холли, толкай его снизу, помоги ему выбраться. Не получается, пискнула она. Слушай, Холли, здесь гость приближается. Почему Боб безо стрялы не лезет? Не знаю. А, поняла, он своим рабочим поясом зацепился. Можешь его освободить? Не знаю. Пытаюсь дотянуться. Одной рукой я продолжала держать Вернона за запястье, другой вытащила свою рапиру. В глубине зала послышалось ритмичное шарканье, словно кто-то ползёт по полу на своих костлявых локтях и коленях. Холли никогда ещё ни с кого поясов не снимала. Ты просто не представляешь, насколько это неудобно. Я уставилась в тёмный проём арки. Что это? Я в самом деле слышу шелест тысяч и тысяч тоненьких паучьих ножек. Холли, есть, получилось, быстрее, тини-тини. Я снова напрягла все силы, и на этот раз Бобби Вернан выскочил на руфу легко и быстро, как говорится, словно пробка из бутылки шампанского. Честно говоря, он вылетел на руфу так стремительно, что я не удержала равновесие и перекатилась через спину. Ещё секунда. и я уже снова протягивала руки вниз, чтобы помочь Холли. Она выбралась без проблем, только испачкалась в масле и порвала рукав куртки. Вернанд лежал на полу и был плох. Глаза закрыты, стонет. Я подхватила его под руки и сказала: "Холли, к лестнице. Нужно уходить". Шаркающие и сопутствующие ему шелестящие звуки подаркой сделались гораздо громче. Я знала. что в любой момент из непроглядной тьмы должно показаться нечто ужасное. Хульди схватила Бобби за лодыжки, и мы вдвоём подняли его с пола. Весил Бобби совсем мало, но нести его тем не менее оказалось тяжело. Ну хорошо хоть, что нужно было тащить его, а не дёртже. Как говорится, и на том спасибо. Из ёрки на лестничную площадку вылетело несколько пауков, а мы завернули за угол и начали спускаться по ступеням. В отделе мужской одежды, этажом ниже, мы остановились, чтобы разметь уставшие плечи и перевести дыхание. Вернонану мы положили посередине прохода, между стойками с одеждой и кассой. Воздух здесь был морозным, колючим. Призрачный туман стелился по полу, вился вокруг наших ладышек. Вернон дышал в этом тумане, словно в молочной ванне. Я вытащила из рюкзака небольшой фонарь, При его свете мы рассмотрели бледное, покрытое потом лицо Бобби. Сейчас он лежал тихо. В дальнем конце прохода болтались и воздух и тени, но они, как всегда, держались от нас, живых, на почтительном расстоянии. Мы с Холли обе были скованными, подавленными. Обе были на краю паники. Выброс адреналина, который мы пережили возле лифта, быстро испарился. Наступила реакция. сделавшие нас слабыми и раздражительными. У него кровотечение, сказала Холли. У меня есть с собой аптечка. Могу я? Не разумеется, что ты спрашиваешь. Ты же у нас большой специалист по неотложной помощи. Холли принялась быстро и ловко бинтовать голову Вернана. Я стояла, сильно стиснув зубы, охраняла их обоих, следила за тем, как тесно обступая наш зашонный фонарь стекаются внутрь из густки тьмы. Холли действовала умело, прекрасно зная, что и как нужно делать. Я наблюдала за ней, и на душе у меня было кисло. Локут сказал, что мы с Холли отличная пара, но, по-моему, это был тот случай, когда он оказался совершенно неправ. Вёрнан снова закашлялся, произнёс что-то неразборчивое. Холли поднялась на ноги, И убирая бинты, спросила: "Ты видишь что-то, тварь?" "Нет". "А слышишь?" "Тоже нет". "Я бы сказала, если что". Я покачала головой и добавила: "Господи, а ты не могла бы для разнообразия попытаться сама хоть что-нибудь почувствовать? Что ты вообще здесь делаешь?" Локвуд попросил, чтобы я пошла, и я пошла. И не моя вина, что мой дар не такой сильный, как у тебя. Попросил Могла бы сказать Локвуд, нет. А ты могла бы? И холле залилась своим звонким смехом. "Что?" уставилась Яна на неё. "Что ты имеешь в виду?" "Так, ничего." Она помахала рукой, словно хотела развеять по воздуху только что сказанные ею слова. "Ерунда. Давай двигаться дальше." Взмахнув рукой, подумаешь, великое дело. Но именно этот фэста сделало непомерным ком гнева. который я давно пережевывала во рту, и теперь мне было необходимо его выплюнуть. Проще говоря, от этого шестохолле у меня лопнуло терпение. Не смей говорить со мной о Локвуде в такой игривой манере, сказала я. Ты ничего о нём не знаешь, и обо мне тоже. Так что не лучше ли тебе отныне поучать саму себя, а не других? Выпустить пар всегда бывает полезно. Вот и мне сейчас немного полегчало. А у Холли глаза покраснели и заблестели от слёз. Но меня это не волновало. Даже приятно было это видеть. Хорошенькое дело, воскликнула Холли. Хорошенькое дело. Да это не я, это ты меня поучаешь с самого первого дня, как только я у вас появилась. Прошу прощения, моргнула я, осторожно отступая на шаг назад. Это я тебя поучаю. Да. И прямо сейчас тоже. Что? Нет. Это я тебе не поучала. Я просто влепила тебе словесную пощёчину за твою невероятную тупость и глупость, не с Манро. А поучать и пощёчину влепить это вещи разные, знаешь ли. Тут уж и сорвалась хуль. Вот видишь, крикнула она. Ты раскортить не можешь без того, чтобы не давить на меня. Что с тобой? Почему ты с самого первого дня терпеть меня не можешь? Я Да я всегда была образцом сдержанности и терпения по отношению к тебе. Ну, конечно, конечно. Образцом, если не считать бесконечного ворчания, охов, ахов, закатывания глаз к потолку. Друзья, друзья. Это был Бобби Вернн, окликнувший нас с пола. Хотя я только что очнулся и, возможно, не до конца пришёл в себя, но даже в таком состоянии я понимаю, что вы ведёте себя совершенно неправильно. Нет ничего хуже, чем разругаться, когда ты на задании. Категорически не согласен, подал голос череп. Ты давно ждала этого момента, Люси. Давай, врежь ей. И не забудь, что я тебе говорил про удавку из вешалки. Очень хороший вариант, между прочим. Но я не слушала ни одного, ни другого. Я была слишком занята тем, что смеялась в лицо Холле. Вот Холле, сказала я. Вот классический пример твоего поведения. Ты всегда остаёшься чистенькой, милой, очаровательной, и при этом умеешь волшебным образом так всё повернуть, чтобы виноватой во всём оказалась я. Поучаешь и суёшься во всё, зануда глаженая. Даже если я расковши себе нос, ты и тогда начнёшь говорить, что я неправильно это сделала. Ну что ты? Что ты? Как можно? ответила она. А то ты ещё голову мне за это откусишь. Терпеть не могу, когда ты осуждаешь все, что я делаю, только не в прямую, а из под тишка, кричала я. Изображаешь из себя не ту прямо донну, не ту школьную учительницу. Черт тебя разберет. Короче говоря, все время смотришь на меня с высока и ненавидишь. А ты, а ты, притопнула ногой Холли. Ты похожа на глупую маленькую злую собачонку, которая на всех рычит и лает. С самого первого дня стало совершенно ясно, что ты не хочешь, чтобы я работала у вас. Что бы я ни сказала, ты сразу начинаешь морщить нос, закатывать глаза, отпускать едкие замечания. Сколько раз я силком заставляла себя идти к вам на работу. Из-за тебя я даже пару раз за это время едва не подала заявление об уходе. Ну вот, опять. Опять она вся такая хорошая, добродетельная, а я как всегда злодейка и во всём виновата. Только на этот раз ты не заставишь меня чувствовать себя виноватой, Холли. С меня хватит. Сегодня чаша моего терпения переполнилась. Чув, возразила я. Я всегда старалась относиться к тебе подружески, доброжелательно. Даже когда ты начала без спросу ходить ко мне в комнату и проделывать всякие штуки с моей одеждой. Это не штуки. Это называется складывать, крикнула Холли. А те жду принято складывать. Попробую сделать это сама как-нибудь на досуге. Когда я появилась у вас дома, ты жила словно на помойке. Это было отвратительно. А я была счастлива на той помойке. Я была счастлива, пока ты не пролезла в наш дом. Кто-то потянул меня за руку. Перестаньте, прохрипел Боббиверно. Не ушел и нельзя отложить весь этот крик на потом, когда мы выберемся отсюда. Заткнись ты. И я оттолкнула его руку прочь. Да-да, заткнись, огрознулась на Бобби и Холли Манро. Это из-за тебя мы застряли здесь, по твоей вине. Но вот видите, насчёт меня вы уже смогли договориться, сказал Верно. Продолжайте в том же духе. Не так уж и сложно. Тебе хочется считать меня мелкой ассистенткой на подхвате, снова завела Холли. Никак не можешь примириться с тем, что я тебе жизнь спасла. А вот тут ты ошибаешься, миленькая. С этим примириться я могу. Я не могу примириться с тем, как ты пытаешься всё время меня задеть, унизить. И терпеть не могу того, как ты надменно смотришь на меня и проделываешь разные штуки своими бровями. Вот. И ещё это твоё постоянное. И я запищала тоненьким голоском, пародируя Холли: "Нет, Люси, это неправильно. Уротвало это делают вот так. А это уротвало делают вот так. Если тебе так нравится ротвал, проваливай назад в его агентство". Мне не нравилось работать у Ротвола. Он гадкий человек, злой, честолюбивый, жестокий со своими сотрудниками. Только не прикидывайся, будто тебе есть до меня дело, Алюси Карлайл. Я рассказала тебе о том, что произошло со мной на Коттон-стрит, а тебе на это оказалось наплевать. Неправда. Как ты смеешь так говорить? Тогда почему ты не проявила ко мне никакого сочувствия? Потому что Потому что такая же точно кровавая трагедия случилась и со мной. Я тоже потеряла всю свою команду и одна осталась в живых, а все мои товарищи погибли. Теперь ты довольна? Прости, я этого не знала. А мне и не нужно было, чтобы ты знала. Это моё личное дело. А прошлые локвыда – это тоже твоё личное дело. Торжествующе взглянула на меня Холли. Я знаю, что ты ходила в ту комнату. Слышалась с лестницы, как ты это делала. Что? От гнева задохнулась я. И в этот момент с прилавка у кассы долетел негромкий скрибущий звук. Мы все обернулись на него, и я, и Холли, и даже лихавший на полу Бобби Вернан. Сначала мы не могли понять, что могло издавать этот звук. Потом заметили, что один из диспенсеров ручных приспособлений для оклеивания коробок скотчем медленно ползёт по поверхности прилавка. Он пульсировал совершенно самостоятельно, слегка раскачиваясь, царапая стекло своими металлическими краями. Добравшись до боковой стеклянной стенки кассы, диспенсер ткнулся в него раз, другой, третий, словно пытался пройти насквозь. А затем прямо на наших глазах вдруг пополз, как улитка, вверх по стеклу. Добравшись до верхнего края, диспенсер забрался на него, постоял немного, а потом грохнулся вниз. разнеся вдребезги стекло прилавка. Мы молча наблюдали за этими чудесами, и тут у меня внезапно заложило уши. Словно громадная волна обрушилась на нас, дрогнула и тут же застыла, накрыв нас своей тенью. "Упс", прошептал Череп. "Ну вот, допрыгались", сказал Бобби Верн. Мы с Холлиман ро смотрели друг на друга. Просто смотрели и не пытались ни улыбнуться, ни что-то сказать. Теперь для всего этого было слишком поздно.